властительницы дум. Елена Блаватская. Лики белого лотоса. Она безусловно была великой женщиной, удивительной и необычной, к этому верены ее сторонники. Это признают даже ее непримиримые противники. Вот только великой она была, по их мнению, в разных областях. Одни чтут ее как замечательного философа, писателя и мыслителя, общественную деятельницу и просветительницу. Другие считают Блаватскую уникальной авантюристкой, фокусницей и одной из величайших обманщиц в истории, выдумавшей ради прославления своего имени целое учение теософию. Третьи же, самые верные ее последователи, уверены,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 Их старшая дочь, вышедшая замуж за артиллерийского офицера Петра Алексеевича Гана, была известной писательницей под псевдонимом Зинаида Эрва. Елена Андреевна Ганн издала несколько повестей и романов, пользовавшихся большой популярностью. Благосклонная критика даже называла ее русской Жорж Санд. Рут Ганов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 А обремененная тремя детьми, могла писать только по ночам, когда дети спят. Такой напряженный образ жизни быстро подорвал ее, без того слабое здоровье, и в 1842 году, всего в 28 лет от роду, она скончалась от скоротечной чехотки. Заботу о детях взяли на себя бабушка и дедушка Фадеева, жившие тогда в Саратове.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 С раннего детства Елена отличалась от обыкновенных детей. Очень живая, невероятно одаренная, полный юмор и отваги. Она удивляла всех своим своеволием и решительностью поведения. Её беспокойный и очень нервный темперамент, ее неразумное тяготение к умершим и в то же время страх перед ними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 в обретении власти над потусторонними силами любовь всего лишь кошмарный сон. В 1847 году семья Фадеевых прибралась из Саратова в Тбилис. Здесь Лёля стала настоящей светской львицей. Она завела множество знакомств, бывала на балах, посещала вечеринки, Лина выросла в хорошенькую, грациозную, остроумную девушку, любящую шутки и веселье. И в то же время она очень выделялась среди тамошней молодежи. — Как ребенок, как молодая девушка, как женщина, она всегда была настолько выше окружающей ее среды, что никогда не могла быть оцененной по достоинству, писала Н. Афадьев.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 следовательно и зависти и вражды всех, кто в своем ничтожестве не выносил блеска и даров этой поистине удивительной натуры. В июле 1848 года Елена Скраполитично вышла замуж. Ее супругом стал чиновник, Никифор Владимирович Блаватский. Человек намного старше её,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 Ради заработка дала несколько концертов под псевдонимом мадам Лаура. Когда же она оказалась в Англии, у нее произошла важнейшая встреча, имевшая влияние на всю её дальнейшую жизнь. В Лондоне, в день своего двадцатилетия, она на его встретила учителя, того самого индийца в челме, который так часто являлся ей в детстве.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 Очередной раз добралась до Индии. Подобные путешествия, на первый взгляд, не имевшие ни цели, ни причин, на много лет стали ее образом жизни. По словам соратников, ее гнала вперед неутолимая жажда знаний, детское неуемное любопытство и стремление познакомиться с тайными знаниями самых разных народов. Противники же считали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 который устроил своей беглой супруге такой скандал, что ей пришлось вести с ним бежать с Кавказа в Киев. Последователи же Блаватской утверждают, что во время странствий по Кавказу Блаватская переживала глубокий духовный кризис, который в итоге помог ей подняться на новый уровень знания. Надо сказать, что подобные противоположные точки зрения не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 о котором она писала и даже ее стиль и знание языка время от времени. некоторые страницы ее книг были написаны прекрасным английским языком а другим требовалась серьезная правка как стилистическая так и орфографическая объяснение этим странностям никто дать так и не смог Из России Лаврацкая снова отправилась путешествовать. На этот раз по Европе. В 1867 году Елена Петровна, по рассказам некоторых биографов, переодета в мужское платье, участвовала на стороне Гарибальдицев в битве при Ментане. Как известно, под Ментаной папские и французские войска разгромили армию Гарибальди, шедшую на Рим.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 и хорошо знала панчен-ламу восьмого это подтвердил следующий панчен-лама по просьбе которого в 20-ых годах прошлого века были изданы в Китае книги Блаватской потом она жила в доме своего учителя вместе с которым посещала отдалённый ламаистский монастырь многие специалисты по буддизму утверждали что Блаватская без сомнения не только была знакома со многими известными священными ломайскими книгами и духовными практиками, но и получила от своих учителей доступ к скрытым сакральным знаниям, сделавшим ее в Европе уникальным специалистом. Между тем, многие ученики позже недоумевали, зачем Елене Петровне, имевшей духовную связь с махатмами,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 Первым из них стал полковник Генри Стил Олкотт. Ветеран гражданской войны в США, крупный юрист и известный специалист по оккультизму. Задолго до знакомства с Блаватской он издал книгу "Люди с того света", посвященную спиритизму. С первой встречи между ними вспыхнуло чувство, которое можно было бы назвать любовью, только без эротического подтекста. Это было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 Что за короткое время принесло ей определенную известность и верных сторонников. По ее утверждению, она была послана доказать реальность существования феноменов и выявить ошибочность спиритуалистической теории относительно духа. По ее утверждению, она была послана доказать реальность существования феноменов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 Один из ее почитателей даже оставил ей свое состояние с условием, что она примет американское гражданство. В июле 1878 года Елена Блаватская стала гражданкой США. Правда, по ее словам, не перестала любить Россию и уважать государя. Наоборот,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 изучение восточных языков и литератур и самое главное производство изысканий в области еще неизведанных законов природы и психических сил человека теософия мыслилась плаватской и ее последователями как учение вобравшее в себя все религии и практики которые по их мнению имеют общее происхождение идей и цели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 Древняя эзотерическая наука, о умная религия, от санскритского слова оум, высшая сила, дает им их. Первым теософским трактатом стала посвященная история оккультных знаний Isis Unveiled. разоблаченная Исида. Более корректный перевод Изида без покровов. Это написанное менее чем за год объемная книга стала бестселлером и произвела на читателей весьма двойственное впечатление. Одни называли ее большой кучей мешанины и помоечным хламом, другие одним из выдающихся и интереснейших творений века. Придирчивые критики нашли в книге более двух 2000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 высказывала при этом такие познания, которых, казалось бы, ниоткуда не могла получить. Ее знаменитые феномены, которые она показывала ради привлечения внимания к своим идеям, судя по письмам, сама же называла дешевыми фокусами, кодящими лишь для легковерных простаков. То такой открытый доступ к любым знаниям до сих пор не объяснён. Более того, Она предсказывала научные открытия, которые будут совершены лишь через несколько десятков лет. В ее время даже помыслить о некоторых из них было невозможно, ибо для таких выводов отсутствовала база. «Все это для любого физиолога удивительная задача, писала она в письме. У нас в обществе есть очень ученые члены, и все они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 она прекрасно рисовала музицировала всего за пару лет освоив несколько инструментов на уровне профессионала виртуоза обладала немалым литературным талантом и даже писала стихи Вид-то писал в своих лимах когда я познакомился ближе с ней то был поражён её громаднейшим талантом все схватывает самым быстрым образом никогда не изучая теорию музыки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 Блаватская и Олькот обзавелись еще одним важным знакомством. Судьба свела их с Альфредом Персисом Синетом, редактором аллахбатской газеты The Pioneer, который вскоре стал одним из виднейших членов общества. При посредничестве Блаватской он даже вел переписку с Махатмами, отвечавшими на все интересовавшие его вопросы.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 Проповедуя теософию, пытаясь возродить среди простых индусов интерес к удэре в нём знание. В 1880 году Оль Кот и Блаватская официально приняли буддизм. Как объяснил полковник, это было формальным подтверждением их убеждений. Хотя Блаватская всегда настаивала на том, что члены общества могут принадлежать к любым религиям. ее последователи все же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 Доверив присматривать за домом Супрурской чите Куломб. Неизвестно, что произошло между Куломбами и Блаватской перед ее отъездом, но почти сразу после отбытия Лены Петровны в местных газетах появились скандальные публикации. Куломбы обвиняли Блаватскую и её соратников в мошенничестве и обмане.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 Своего эксперта Ричарда Ходжсона, который после недолгих разбирательств заявил, что Блаватская без сомнений была обманщицей и авантюристкой, выдумавшей и махатом, и все их учение, и свою силу. Разгоревшийся скандал трудно писать. По всему миру газеты наперебой спорили о том, правду ли говорила Блаватская. Её сторонники писали разгневанные письма, где обвиняли в подлогах и некомпетентности самого Ходжсона, который не удосужился как следует разобраться в ситуации, доверившись коварным голубям и не выслушав других теософов. Было опубликовано даже официальное письмо из Индии, которым ученые монахи-индусы защищали и существование Махатмы, и лично Блаватскую. Смеем заявить,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 Мадам Блаватская, основатель теософского общества, была осуждена необоснованно. В своем докладе Хортсон использовал поддельные письма и лжесвидетельство, высказывал недоказанные предположения и даже откровенную ложь. Елена Петровна очень тяжело переживала происходящее. Ее здоровье резко ухудшилось.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 Первым честным делом моего журнала будет снять поклёп недоразумения с этого имени, которым древние христиане называли Христа. Эософорус – греков, Люцифер римлян, ведь это название звезды утра, провозвестицы яркого света солнечного. Разве сам Христос не сказал о себе: я и Иисус, звезда утренняя.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 Во время работы над третьим томом Тайной доктрины книга была закончена верной Анни Бизонт. Согласно завещанию тело Блаватской было сожжено, а пепел разделён между тремя центрами теологии. Части его покоятся в Лондоне, Нью-Йорке и Аджаре. И поныне день её смерти отмечается ее сторонниками как день белого лотоса.